Максим растерялся. Конечно, снять надоевшую, уже порядком заскорузлую экипировку, вымыться – это здорово. Но существовало одно обстоятельство, заставившее его отрицательно качнуть головой. «Мне уходить надо, срочно». «Почему?» – искренне удивился антрацит. «Время. Если к восьми часам в лагерь не успею, худо мне будет». «Может, объяснишь, в чем дело? Ты мне жизнь спас. Это дорого стоит». «Ты ничем не поможешь». Максим вздохнул. Мысли о свободе оставались лишь грезами. Он настолько страшился серебристого пятна на запястье, так сильно рабел перед любыми мнемотехническими вмешательствами, что предпочитал мириться с существующим положением вещей. За истекшие месяцы он даже не спросил ни у пингвина, ни у торговца, сколько нужно добыть артефактов, чтобы избавиться от проклятого металлизированного пятна. Все дело в страхе. Как выводить скоргов? Что будет, если колонию серебристой дряни не удастся удалить? Мнемотехнику из лагеря он инстинктивно не доверял. Ну, что примолк? Антрацит продолжал внимательно, пытливо, но невраждебно смотреть на Максима. — Зачем тебе в лагерь? Здесь убежище намного надежнее, поверь. И моя благодарность гостеприимством не ограничится. Максим вдруг подумал. — А, будь что будет. Может, врал пингвин, что другой мнемотехник ничем не поможет? Цену себе набивал. — Мне в лагерь надо, чтобы к нашему мнемотехнику попасть. — Зачем? — Он облучает руку каждый день. — А что у тебя? Скоргов подхватил. Ну, это проблема, конечно. Антроцит немного помрачнел. Но ты не расстраивайся. Если поражение локальное, из него еще и полезный имплант сформировать можно. Только вот не пойму, почему тебя не имплантировали? Что-то ты не договариваешь, брат. Он сам меня скоргами и заразил, глухо ответил Максим. Кто? Пингвин. Наш мнемотехник из лагеря. Антроцит криво усмехнулся. Ну да, слышал я про такой прием. А ну давай снимай экипировку. Время все равно уже позднее. К назначенному сроку вернуться не успеешь. Максим не стал спорить. Он уже взглянул на электронные часы. Начало девятого. До лагеря, если не бежать сломя голову, час ходьбы через руины. Страх никуда не делся, но ситуация действительно складывалась безвыходная. Пингвин, сволочь, слов на ветер не бросал. Однажды Максим опоздал на четверть часа. Даже вспоминать не хотелось. Мне мотехника пришлось уговаривать чуть ли не ползать на коленях. А куда деваться? О том, что произойдет, если пятно не стабилизировать, он даже думать не хотел. Решившись, он стянул защитную маску с дыхательным аппаратом. Антрацит, взглянув на его бледное, исхудавшее лицо, лишь покачал головой. «Не все сталкеры сволочи», — внезапно произнес он. — Запомни это, Максим. — Не понял, — опешил Максим. — От тебя страхом прет. Ты всех боишься и ненавидишь. — А ты всех любишь? — Нет, конечно, но людей различаю. И тебе советую научиться. Максим не был настроен на разговор. Его слегка подтряхивало в преддверии предстоящего обследования. Стянув с себя элементы защиты, он вопросительно взглянул на антрацита. «Кресло!» — произнес мнемотехник. Тонкая зеленая полоска сканирующего излучения медленно ползла по запястью правой руки Максима. Он весь сжался, будто его резали ножом по-живому. От непроизвольного ужаса сердце, как бешеное, колотилось в груди. Антроцит, следя за показаниями приборов, хмурился, и его мимика еще больше пугала Максима.